Часть вторая, глава первая. Я смотрел на выходящую из старой башни девушку с нежностью и умилением. Я искал ее все это время с момента попадания уже более трех местных лет. Я искал ее, постепенно убеждаясь в том, что вторая душа, попавшая в этот мир вместе со мной, просто привиделась мне во время агонии. Первую свою жизнь я прожил на земле, в Беларуси. У меня были самые обыкновенные родители, отец шофер и мама фельдшер в ФАПе, фельдшерско-акушерском пункте. Большой сад при доме и барон. Умный и серьезный пес. Его даже не приходилось сажать на цепь, но охранником он был великолепным. Девяностые проехались по семье катком. Отец потерял работу, начал выпивать и скончался еще до того, как я уехал учиться. Волей-неволей матери пришлось сокращать хозяйство. Исчезли обе коровы. В хлеву теперь бесилась на цепи коза Машка. Чуть не втрое уменьшилось поголовье кур, уток и индюков. И хотя я старался приезжать домой на каждые каникулы, чтобы вкалывать... На бескрайнем огороде каждый раз со страхом видел новые седые пряди в маминых волосах. Со смертью отца она как будто потеряла стержень и не слишком понимала, зачем живет. Мама дотянула меня до конца учёбы, когда я вернулся в родной полумертвый колхоз дипломированным агрономом. Как-то вот не представлял я жизни в городе. Дотянула и тихо угасла от обычной простуды пришедший в воспаление легких. Дальше все пошло, как у всех. Я женился, и через год после свадьбы жена подарила мне дочку Любушку. Пусть с деньгами иногда и были задержки, но голодать нам никогда не приходилось. Живность и огород спасали. А потом и вовсе сменился председатель колхоза. Пусть очень медленно и неторопливо Павел Борисович начал вытягивать наши земли из болота. Мужик, а тогда он казался мне пожилым мужиком, хотя ему не было даже 50, обладал характером бульдозера. Не все были довольны его руководством. Но жизнь у людей в колхозе медленно и неторопливо улучшалась. Отремонтировали дороги, школу и старенький ФАП. В колхозных гаражах менялась техника — Появились даже два новеньких, блестящих иностранца-комбайна с прекрасными техническими характеристиками. Большую часть наших земель занимала пшеница. Но на продажу выращивали и рапс, и картофель, и другие овощи. Борисович был толковый мужик, любил и понимал землю. И за те годы, что он волок на себе хозяйство, я многому у него научился. Семейная жизнь, к сожалению, не задалась. Когда дочери было шесть, жена забрала ее и вернулась к родителям в Минск. Ей наскучила жизнь в колхозе. «Я не хочу, чтобы моя дочь колхозницей росла. Ни в театр сходить, ни в ресторан. Одни только твои куры по утрам орут и срут везде». Раздражение в ее голосе зашкаливало. «В этот момент я почти потерял дочь. Тесть занимал небольшой пост в милиции и пригрозил найти у меня наркоту» если сунусь к бывшей жене и Любушке хоть раз. Правда, разрешил общаться с дочерью по телефону, и за то спасибо. Впрочем, алиментами они не брезговали, как и теми продуктами, которые я частенько ухитрялся передавать в столицу. Есть же разница между магазинной картошкой, импортными курами да яблоками в парафине и тем, что выросло на своей земле. Кроме того, дочка очень любила деревенскую сметану и всегда радовалась посылкам. Алименты становились год от года больше, зарплаты росли. Борисович мечтал поставить наш колхоз впереди планеты всей. В пустом родительском доме в одиночку мне было тоскливо. И потому я дневал и ночевал на работе. Думаю, тогда Павел Борисович и обратил на меня внимание. Все чаще мы вдвоем обсуждали общую политику ведения хозяйства, говорили о землях, думали вместе, что еще можно улучшить. Когда Павел Борисович заболел, сдался он не сразу. Года два он яростно боролся, все больше и больше сваливая на меня руководство. А однажды сказал мне с тоской в голосе, «Я ведь, Саня, не за себя боюсь. Да и подворье у меня богатое, семья голодать не будет. Парни уже Эван какие вымахали. Только ведь ни у одного душа к землице не лежит. А вот дело свое мне боязно бросать, Саша». Ты уж случись что, колхоз ты не оставляй? Ты пал Борис Черндуниси? Мне до твоего опыта еще как до Берлина на коленках. Так что не бухти, а выздоравливай!» Как говорится, не торопись, а то успеешь. Он как-то растерянно вздохнул и буркнул. Да я и не тороплюсь, Саша, не тороплюсь. Это была уже вторая у него операция. После нее некоторое время во мне еще жила надежда на лучший исход. Казалось, что ему становится лучше. Через полгода мне пришлось занять место председателя колхоза. После третьей операции Борисович не вернулся домой. Мне было 35 лет. Оставшиеся до смерти года промелькнули как один день. Что-то я успел сделать за это время. До чего-то так и не дошли руки. В центральном поселке открылся дом детского творчества. Управление образования выделило 12 ставок, выбить которые мне стоило седых волос. Колхоз отремонтировал большое, уютное общежитие для преподавателей. Ехали к нам молодые довольно охотно, потому что колхозам им были обещаны дома через пять лет работы. Да и прочими благами обижать не собирались. Пусть живут, со временем, глядишь, женится и детишка нарожают. Отремонтировали старый стадион, Появились секции легкой атлетики, лыжная секция и футбольная. А для девочек художественная гимнастика и бальные танцы. Все это было нужно и важно. Дети, будущее любой нации, любой организации. Но с какого-то момента я все сильнее начал ощущать тоску. Любушка уже выросла. И хотя я лично отправил ей хороший телефон еще на восьмой день рождения, каждый год полтора меняя на новую модель, все реже брала трубку и отвечала мне. У нее была своя, не слишком понятная мне жизнь, и впускать меня туда выросшая дочь пока не хотела. Я утешал себя мечтами. Мне всего-то сорок шесть. Будут внуки, может, с ними получится отношения наладить. Я бы их брал на все лето. Здесь-то у меня сад и детишкам раздолье. Свободное время хоть и было его немного, я тратил на чтение. Холостяцкий быт был давно налажен, да и соседка тетка Марья, приходя готовить три раза в неделю, не давала мне голодать. Так что вечера я иногда тратил на всяческие романы в стиле назад в СССР, как я был Сталиным и выиграл войну и прочее. Вроде и мусорные книги, а вроде и интересные. Это такая новая манера исправлять старые ошибки хотя бы на бумаге. А умер я очень бестолково в автомобильной аварии когда в наш Ниссан с правой стороны врезался какой-то дурной мотоциклист. Четко помню только удар на перекрестке. Уже теряя сознание, я чувствовал, как меня тащит на траву газона перепуганный Василь, мой водитель, приговаривая «Александр Петрович, миленький, только сознание не теряй! Смотри на меня, смотри! Глаза не закрывай! Сейчас, сейчас я перетяну! Ишь ты, как хлещет зараза!» Похоже, рваным железом мне перебило какую-то вену или артерию на ноге. Кровь действительно текла по ноге щедрым ручьем, и сознание мутилось. Перепуганный мотоциклист топтался рядом, баюкая сломанную руку и пытаясь давать какие-то бестолковые советы. Я видел, как шевелятся его губы, но слов уже не слышал. Бархатная черная темнота, в которой я оказался, Слабо и редко поблескивало тусклыми далекими звездочками, холодными и чужими. Только одна из них, теплого золотистого цвета, плыла рядом со мной. Не было боли и страха, как, впрочем, не было тела и голоса. Однако там, в этом безбрежном космосе, отсутствие тела не слишком пугало. Напротив, каким-то удивительным образом, я мог видеть все вокруг на 360 градусов. И точно так же, совершенно непонятно почему, был уверен, что у меня есть какое-то очень важное дело. Важное настолько, что мой путь на Земле прерван раньше времени. Никогда, ни в какую мистику я не верил. Но ощущение, что золотая звездочка послана мне в помощь, так и не покинуло меня до того момента, как Вселенная начала сжиматься, закручиваясь в плотный тугой вихрь, и вбирая в себя меня и ту самую теплую золотинку. Очнулся я в совершенно непонятном месте, режущей боли в ноге и торопливого чужого голоса. «Он приходит в себя, Ваше Величество. Думаю, барон фон Вайерман выживет. Крови он, конечно, потерял много. Не барон, Лестран, не барон! Отныне он граф Вайерман!» Солидно поправил торопливого второй голос, гораздо более уверенный.